почему у людей развивается зависимость. Что такое зависимость? Говоря о зависимости, ученые обычно имеют в виду стремление найти и употребить наркотик, несмотря на потенциальные негативные последствия. Это долгосрочное расстройство, на которое сильно влияют эмоции и переживания. Процессы, ведущие к зависимости и в итоге к толерантности, когда тело привыкает к наркотикам, очень сложны. Далее описаны лишь основные вещи, которые могут произойти. важно помнить что зависимость влияет на многие области мозга социальные сигналы и образ жизни для выживания человеку нужны определенные вещи такие как еда вода партнер и безопасность когда он их получает в мозге происходит высвобождение дофамина благодаря чему человек чувствует себя счастливым и хочет получать источник счастья снова нечто подобное происходит когда мы обнаруживаем что то новое и интересное это предположительно связано с тем что все новое может быть полезно человеку с эволюционной точки зрения. Нейробиологи называют дофаминовую систему «системой вознаграждения». К сожалению, ее стимулируют наркотики, что в итоге приводит к зависимости. Дофамин. Возможно, вы уже слышали о том, что дофамин называют гормоном радости. Он высвобождается из определенных нейронов головного мозга, вызывая приятные ощущения и эйфорию. когда человек принимает аддиктивные вещества, такие как кокаин, опиаты, алкоголь, никотин и амфетамины. Приятные ощущения побуждают делать это снова. Когда мозг задумывается о повторном приеме рекреационных наркотиков, он взаимодействует с теми областями, которые отвечают за память, эмоции и прогнозы на будущее. Хотя ученым многое известно о зависимости, мы не знаем точно, как дофамин влияет на эмоции. Но ясно одно – мозг любит принимать наркотики. При их употреблении высвобождается до 10 раз больше дофамина, чем при получении естественных наград, таких как еда. Интересный факт – это не всегда так, поскольку у некоторых людей во время еды высвобождается дополнительный дофамин. Такая особенность, по мнению некоторых ученых, может привести к расстройствам пищевого поведения и ожирению. Теперь. Когда мы узнали о действии дофамина, давайте наденем лабораторный халат и займемся серьезной наукой. Основные дофаминовые области находятся в структурах среднего мозга, расположенных чуть выше ушей. Они называются вентральная область покрышки и черная субстанция. Вентральная область покрышки проецирует длинные нейроны в другие области мозга, включая находящееся рядом прилежащее ядро, ключевую структуру в системе вознаграждения мозга. Нейроны прилежащего ядра стимулируются наркотиками и высвобождают много дофамина. Дофамин побуждает мозг желать их еще сильнее. Представьте себе дрессировку собаки. Когда собака делает то, что вам нравится, например, садится или приносит холодное пиво, вы даете ей угощение, чтобы закрепить это поведение. Человеческий мозг делает то же самое, правда, в его сценарии дофамин — это угощение, а собака — это вы. Весь мозг. Итак, человек принимает наркотики, в мозге высвобождается дофамин. А что дальше? Зависимость — это совокупность действий для достижения одной цели — получения большего количества наркотиков. За поведением, направленным на поиск этих веществ, следует включение других областей мозга. Дофамин, по сути, является ключом к зависимости, но мозгу... Нужно найти способ изменить поведение, связанное с поиском наркотиков, с добровольного на компульсивное. В результате человек попадает на классическую территорию зависимости. Гиппокамп и миндалевидное тело вовлекаются на раннем этапе. Эти структуры мозга являются важными координаторами памяти и эмоций. Они создают очень сильные реакции на прием наркотиков, преодолеть которые крайне тяжело. Чтобы дать мозгу понять, почему наркотики это хорошо, Гиппокамп и менделевидное тело вспоминают, как приятно было во время последнего их приема. Они оставляют на этот опыт пятизвездочный отзыв, чтобы мозг захотел его повторить. Так дофамин, высвобожденный под действием наркотиков, порождает условный рефлекс. Мозг понимает, что поиск стимулирующих веществ — это хорошо. И со временем придает ему большую значимость, тем самым ставя наркотики на первое место. Лобная доля — А именно префронтальная кора и передняя поясная кора отвечают за большую часть когнитивного контроля. Она порождает мысли о том, насколько приятным будет следующий прием наркотиков. Заручившись поддержкой гиппокампа и миндалевидного тела, префронтальная кора и передняя поясная кора создают своего рода отчет о том, почему нужно употреблять больше веществ, и предоставляют его начальнику орбитофронтальной коре ОФК. Это небольшая область, которая находится за глазами в передней части мозга и принимает важные решения. За ОФК остается последнее слово о том, что делать дальше, и она объединяет все предыдущие сообщения, чтобы решить, употреблять наркотики снова или нет. С помощью всех этих механизмов наркотические вещества обманывают мозг, заставляя его принимать неправильные решения. Проще говоря, зависимость – это активизация его воспоминаний и желаний на фоне подавления опыта и рассуждений ОФК. Наркотики побуждают мозг думать, что он постоянно нуждается в них. Наука, стоящая за дофаминовой системой вознаграждения, уходит корнями к выдающемуся исследованию Вольфрама Шульца. В 1990-х годах Шульц изучил электрические сигналы дофаминовых нейронов и обнаружил, что при приёме рекреационных наркотиков Мозг учится предсказывать выброс дофамина. Когда это происходит, человеку требуется большая доза этих веществ, чтобы добиться такого же уровня гормона счастья. Именно так формируется толерантность. Когда вы понимаете, какое мощное влияние наркотики оказывают на мозг, вам становится ясно, насколько легко у человека может развиться зависимость, Причем не только от запрещенных веществ. Здесь речь идет уже не о его личных желаниях, а о том, как мозг побуждает человека вставить наркотики выше всего остального и лишает способности принимать правильные решения. Может ли у меня развиться зависимость от чего-то хорошего? Теперь, когда ученые немного больше знают о системе вознаграждения, ее можно использовать в своих интересах. Например, поскольку мозг положительно реагирует на опыт, превзошедший ваши ожидания, Вы можете сами создавать для себя награды. Представьте, что вы выиграли 20 фунтов стерлингов в лотерею. Это прекрасно не только потому, что у вас появились дополнительные деньги, но и потому, что вы на самом деле не надеялись на выигрыш. То есть для вас это неожиданная победа. Если вам нужно овладеть новым языком, теперь вы знаете, как это полезно для мозга, поощряйте себя на пути обучения. Наградой может стать угощение, взятое наугад из коробки, кусочек шоколада, прогулка или даже банджи-джампинг. Это удивит ваш мозг и поможет занятию оставаться новым и интересным. Если вы поработали особенно усердно, побалуйте себя еще большей наградой. Со временем у вас будет вырабатываться дофамин при одной мысли о ней, и вы будете прекрасно себя чувствовать, просто съев дольку вкусного шоколада. Продолжайте в том же духе, и, как утверждают нейробиологи, вы начнете получать удовольствие не только от самой награды, но и от стимула к ней, то есть от учебы. Вам в буквальном смысле будет приятно от того, что вы хорошо поработали. Кстати, исследования показали, что мозг воспринимает деньги как награду. Это может показаться очевидным, но с точки зрения эволюции такое открытие неожиданно. Есть ли такое понятие, как аддиктивная личность? Между ДНК... и злоупотреблением наркотиками может быть связь, но она до сих пор не ясна. Есть данные, что зависимость, предрасположенность к ней, в некоторой степени способна передаваться по наследству. Однако ведущие к ней генетические изменения не считаются чем-то, что переходит из поколения в поколение. Скорее всего, они влияют на наши индивидуальные личностные черты, которые в сочетании с образом жизни могут стимулировать зависимость более предсказуемым образом. Например, Невозможность существовать без галлюциногенов будет результатом генетических особенностей с меньшей вероятностью, чем зависимость от кокаина. Понять роль генетического компонента очень сложно, потому что она развивается не у всех, кто употребляет наркотики. Кроме того, мозг подвержен двум типам влияния — природа и воспитание. Другими словами, ДНК — природа — кодирует клетки и диктует им, как действовать. Но то же самое может делать и образ жизни, воспитание или их взаимодействие. Тело адаптируется, и даже после расшифровки инструкций ДНК могут произойти изменения. Они называются эпигенетическими. Возьмем, например, сигареты. Все мы знаем о негативных последствиях курения, в том числе раке. Никотинизм, патологическое влечение к курению табака, никотиновая токсикомания — возникающие вследствие употребления табака. Химические вещества из сигарет меняют некоторые процессы в организме и повышают риск развития онкологических заболеваний. Это влияние образа жизни, воспитания, не встроенного в нашу ДНК. Хотя некоторые люди отличаются большей восприимчивостью. Что касается наркотической зависимости, наркотики могут вызывать изменения в клетках мозга. Они способны включать и выключать гены, короткие последовательности ДНК, кодирующие определенные вещи. Все это влияет на выработку белков в нейронах, что может привести к изменению реакции организма на наркотики. Это хорошо видно в прилежащем ядре, области, которая является частью дофаминовой системы вознаграждения. Многие изменения ДНК, связанные с зависимостью, вращаются вокруг функций таких нейромедиаторов, как дофамин и серотонин. Как нам уже известно, Уровень этих химических веществ играет важную роль в системе вознаграждения. В сочетании с поведенческим и эмоциональным влиянием образа жизни он может привести к изменениям в действии нейромедиаторов. Это влияет на вероятность развития зависимости и некоторые поведенческие особенности. Например, импульсивность. В целом, генетический компонент в наркотической зависимости есть. Однако ученые считают, что большее значение имеет не то, что заложено в ДНК, а то, что, как конкретный человек реагирует на наркотик. В конечном счете все сводится к огромному количеству факторов образа жизни, которые люди всеми силами пытаются контролировать. Почему у людей бывает ломка? Теперь мы знаем, как начинается зависимость. Чрезмерное количество дофамина активизирует разные участки мозга для формирования зависимости. Почему некоторые люди, перестав употреблять наркотики, проходит через так называемую ломку. Психологическая зависимость потребность человека без каких-либо физических проявлений в удовольствии, которое дарит наркотик. Физическая зависимость проявляется в физическом состоянии человека. Без наркотика его организм начинает испытывать сильные боли абстинентный синдром, ломку. Ломка или абстинентный синдром это результат сочетания многих процессов, включая толерантность и физическую зависимость. В период употребления наркотиков человеческое тело всегда будет адаптироваться, чтобы поддерживать баланс, называемый гомеостазом. Таким образом, когда мозг постоянно подвергается воздействию высокого уровня дофамина и других нейромедиаторов, он пытается сделать все, чтобы снизить их уровень до приемлемого. Клетки мозга, не являющиеся нейронами, например, астроциты, могут собирать дофамин из синапса. Клеточные изменения в самих дофаминовых нейронах способны активировать ауторецепторы, которые связывают собственный дофамин, образуя петлю обратной связи. Для этого нейрон меняется, уменьшая количество имеющихся у него рецепторов, с которыми может связываться наркотик. Это позволяет контролировать степень его активации. Когда число рецепторов сокращается, наркотику становится сложнее найти их и активировать нейрон. Хронические наркоманы со временем начинают нуждаться в большей дозе наркотиков, потому что их мозг привыкает к обычной. Синдром привыкания означает снижение реакции на повторное введение лекарств, наркотиков или психоактивных веществ, ввиду чего требуется все большая и большая доза для достижения присущего веществу эффекта. Проблема в том, что мозг ожидает большей дозы наркотиков, а вместе с ней… и больше выработки таких нейромедиаторов, как дофамин, серотонин и норадреналин. Он даже может предсказать, когда, по его мнению, вы собираетесь их принять. Например, скомандует сердцу замедлиться, если считает, что наркотики увеличат частоту сердечных сокращений. В этот момент у мозга развивается физическая зависимость от наркотика, которая означает, что он будет в ожидании дозы работать определенным образом и зависеть от ее употребления. Когда зависимый человек внезапно прекращает употреблять наркотики, дофаминовая система вознаграждения перестает стимулироваться, и мозг оказывается застигнутым врасплох. Поскольку он пытается поддерживать гомеостаз, во время предполагаемого введения вещества его активация будет на низком уровне. Если наркотик не поступает в организм, у человека появляются физические симптомы ломки. Представьте, что вы на концерте своей любимой группы. Её участники знамениты и выступают много лет, поэтому ожидают большого числа зрителей. Толерантность. Группа оплачивает аренду крупнейшей площадки, поскольку рассчитывает, что билеты на каждый концерт будут распроданы. Зависимость. Когда человек перестает употреблять наркотики, артистам достаются лишь несколько зрителей на задних рядах и звук сверчков. Физическая зависимость развивается, потому что группа зависит от числа фанатов. Поклонники мотивируют музыкантов продолжать играть и оплачивают аренду концертных площадок. Без фанатов артисты станут грустными, раздраженными и лишёнными мотивации. Примерно то же мы наблюдаем у людей, переживающих абстинентный синдром. С ломкой от дело обстоит немного по-другому. Эти наркотические вещества не активизируют рецепторы, а блокируют их, особенно в области мозгового ствола под названием «голубое пятно». Голубое пятно вырабатывает норадреналин, чтобы регулировать дыхание, артериальное давление и уровень внимания. Когда опиоиды блокируют рецепторы, этой области приходится работать усерднее и производить больше норадреналина. Нам ведь все равно нужно дышать, правда? Представьте, что входы в концертный зал заблокированы, и фанаты не могут в него попасть. Группа будет просто играть громче, чтобы музыку слышали все, в том числе те, кто остался снаружи. Приблизительно то же самое делает голубое пятно. Когда опиоиды прекращают поступать в организм, оно продолжает вырабатывать много норадреналина. Группа не прекращает громко играть, что приводит к гиперактивации и, как следствие, тревожности, мышечным спазмам и проблемам с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, это ведет к снижению уровня дофамина, потому что опиоиды взаимодействуют с ранее упомянутой дофаминовой системой вознаграждения. В конце концов мозг замечает, что происходит, и пытается восстановить баланс в течение нескольких недель или месяцев. В то же время лобная доля, активно участвующая в процессе принятия решений, работает сверхурочно, вызывая у человека тягу к опиоидам и повышая вероятность приема наркотиков. Она настолько сильно вовлечена в развитие зависимости от них, что блокирование глутамата, нейромедиатора, высвобождаемого в этой области, снижая частоту рецидивов. Рецидив возникает в результате тех же сигналов, которые изначально вызывают зависимость, а также от желания снять симптомы ломки. Из-за этих процессов побороть зависимость очень трудно.